Монетного Двора Национальным банком выпущена юбилейная монета Номиналом одна минимальная зарплата Запиляваю, запиляваю, запиляваю Мужик ходит по пустой квартире Дорогая, дорогая Ленка Ну, Лена, ты здесь, я не знаю Лена Лена Да что-то не пойму, нас обокрали или ты всё-таки от меня усла? So Объявление. <реку> Третьему телевизионному каналу требуется страстненькая дикторса с гнусалым голосом для сообщения гадостей. Опоздавший Мишка влетает в класс. Не поздоровался, бейсболку не снял, ученица говорит строго. Миша, немедленно выйди из класса и войди снова. О, блин! Прям Windows 95 какой-то! <танцов> Сопор! <танец> <танец> <танец> какой сложный русский язык! Шифот палит! Сопор! Ограда стоит! Сопор! Машина! Сопор! Даже церковь стоит – тоже сапор! <реклама> <реклама> <реклама>